в УКОМах. Началась работа по учету дореволюционных подпольных большевиков. В первую очередь было учтено около двух тысяч с указанием о порядке составления характеристик подпольщиков, с тем, чтобы не просто учесть, а изучить все материалы для лучшего их использования. Завершилась работа по выдаче единого паркбилета, Начита была работа по составлению резерва работников на основе учётных данных о неправильно используемых работниках, ниже их возможностей, способностей и опыт. Проверялась постановка учёта в губкомах. Там, где она была в зачаточном и неудовлетворительном состоянии, давались соответствующие указания. Однако надо прямо сказать, что все это еще нельзя оценить как развернутое выполнение решений 11-го съезда, особенно в отношениях государственных и хозяйственных органов, где эта работа по кадрам очень слабо двигалась вперед. Прием на работу и увольнение носили неорганизованный случайный характер, вплоть до того, что те, которых увольняли в одном учреждении за неблаговидные делишки – легко принимались на работу в другом учреждении. Назначение на ответственные посты все еще производилось без санкции и даже без ведома партийных органов, которые и сами до этого не добирались. Из всех проводимых мероприятий следует выделить, как наиболее важное, проведение мобилизации тысячи ответработников из Москвы на укрепление окраин, которое проходило туго. Таким образом, вовремя, Хотя уже летом 1922 года, после 11-го съезда, учетно-распределительная работа ЦК оживилась, но выполнение указаний Ленина и решений съезда оставалось все еще неудовлетворительным. Во второй половине 1922 года и к началу 1923 года ЦК принял ряд мер по ее улучшению. Особенно толчок к этому был дан гениальными статьями Ленина, как нам реорганизовать европкрин лучше, меньше да лучше. Дискуссии, развернувшиеся в связи с этим, показали, насколько остро стоит вопрос о госапарате, его недостатках, необходимых мерах его улучшения, а также о руководстве партии госапаратом, в том числе подбором кадров в госапарат. Перед этот вопрос об участии и подборе кадров в государственных и хозяйственных организациях стал остро не только потому, что аппарат был засорён плохими людьми, но и потому, что линия на привлечение старых, действительных, а не эффективных, беспартийных специалистов требовала одновременного насыщения аппарата коммунистами, особенно на ответственных постах. И ЦК более решительно взялся за работу. Она эта работа была облегчена изучением материалов, произведённых ЦК переписки членов партии и выдачи единого партийного билета. Хотя сам партийный билет, содержавший в себе ранние сведения о члене партии, был упрощён с сокращением ненужных для партийного билета данных, зато они эти сведения были расширены в личных делах на основе которых был установлен и постепенно внедрялся персональный учет ответственных работников. На специальном совещании, созванном в ЦК с участием местных работников, были выработаны инструкции и единой формы учета парт работников с установлением учетных сеток и прикреплением к ним групп работников соответствующей квалификации и занимаемых должностей. Эта работа по учёту и прикреплению к соответствующим учётным сеткам производилась главным образом в губковых, обкомых и укомах. Часть материалов по ограниченному кругу работников присваивалась в ЦК, соответственно установленной номенклатуре. От попытки поставить в ЦК учёт всех членов партии пришлось отказаться как невыполнимый и ненужный практически. Надо однако сказать, что иначе-то по новым формам персональной учёта ответственных работников